Хьюго. Хьюго с Мэй уже выходит из ресторана, но вдруг девушка возвращается и говорит что-то айде. Хьюго, остановившись в дверях, с любопытством наблюдает за тем, как пожилая женщина радостно улыбается. Мэй подходит к нему и тоже улыбается. И что это значит? Я попросила у нее разрешения взять интервью. Хьюго удивленно усмехается. Зачем? Честно? Сама еще не знаю. Но в ней есть что-то интересное. Ты не заметил? Они возвращаются в купе, и Мэй включает над сиденьями желтый свет, а затем достает черную сумку, которую положила на одну из полочек. Она расстегивает ее и с задумчивым видом вынимает камеру. Хьюго садится напротив нее и наблюдает, как девушка колдует с линзами. — Ты и правда собираешься снимать фильм про Айду? — недоверчиво спрашивает он. — Похоже, что так. Но почему? Мэй поднимает на него свои голубые глаза, поблескивающие в полутьме. У тебя когда-нибудь бывало такое, что в голову приходит какая-то идея, но ты не можешь до конца понять, что именно тебе хочется сделать. А интуиция подсказывает, что из этого получится что-то стоящее. Я почувствовала это, пообщавшись с айдой. Девушка поднимает камеру и наводит на него объектив, закрыв один глаз. Сыр, говорит Хьюга, и она смеется. Что самое интересное Опуская фотоаппарат, произносит Мэй. С тех пор как... Короче, я уже давно ждала какой-то искры. Не знаю, случится ли она вообще. Полагаю, они не растут на деревьях, — говорит Хьюга, а когда она поднимает на него глаза, скребет подбородок и добавляет. В смысле идеи? Нет, они точно не растут на деревьях. Но раньше у меня никогда не было с этим проблем. Раньше? До того, как меня не приняли на кинематографический факультет. Она говорит это быстро, словно срывает пластырь, но следующая фраза звучит куда мягче. Хотя я по-настоящему гордилась тем фильмом. Хьюго не знает, что можно сказать на такое. Он перебирает в голове вопросы и слова поддержки, но между ними повисает тишина. «О чем он?» Наконец спрашивает парень, и это явно неправильный вопрос. К его удивлению, лицо Мэй тут же мрачнеет. Она расстегивает сумку и аккуратно убирает камеру. «Это больше не имеет значения», — говорит девушка. «Очевидно, что у меня не вышло». «Но ты знаешь хотя бы почему?» «Все нормально», — резко отвечает Мэй. «Я все равно поступила в Университет Южной Калифорнии. Просто не на кинематографическую специальность. Но я планирую подавать заявление на перевод. И поэтому мне так нужно снять другой фильм». «К какому времени тебе нужно его снять?» «Мэй кривит рот». «Ну, формально ты не можешь подавать такое заявление до окончания второго курса. Но, я думаю, ничего страшного не случится, если я попробую перевестись и раньше. Особенно, если у меня получится снять что-то по-настоящему классное. Настолько классное, что они не смогут это проигнорировать». «Что-то про то, как Айда описывает 482 приема пищи за все их путешествия на поездах?» Девушка улыбается. Иногда отличные идеи возникают самым невероятным образом. «Тогда тебе, пожалуй, стоит взять интервью у Роя», — шутит в ответ Хьюга. Чуть позже в купе появляется Людовик и застилает им постели. Затем они по очереди стоят в коридоре, чтобы дать друг другу переодеться ко сну. Сначала выходит Мэй, а когда возвращается, то Хьюга уже одет в серую футболку и пижамные штаны с изображением резиновых уточек. Девушка невольно улыбается. Несколько минут спустя подходит черед Хьюга смеяться. — Это облачка или ватные шарики? — Мои принимает негодующий вид. — Это барашки! — Точно! — соглашается Хьюга, залезая на верхнюю полку. — Место там, как в гробу, и ему едва удается нормально улечься. — Это на тот случай, чтоб ты могла посчитать их, если не можешь заснуть? — Типа того! — выключая свет, отвечает она. Какое-то время они молча лежат в темноте. Из коридора то и дело раздается шум, когда другие пассажиры проходят в крошечную уборную. Но Хьюго уже понимает, что здесь у него не будет проблем со сном. Есть что-то удивительно успокаивающее в легком покачивании поезда. Он изо всех сил старается держать глаза открытыми, вспоминая все вещи, с которыми сравнивал его храп Альфи. Бензопила, труба, слон и даже, какая ирония, поезд. Если Мэй уснет первой, ему не придется сгорать от стыда, но девушка еще ворочается и шуршит простынями. Хьюго пробует перевернуться на бок, но места слишком мало. Почему-то из его головы до сих пор не идет то, с какой решимостью Мэй шла к Айде. И ему, на удивление, очень хочется узнать, что получится из интервью. «Ты поэтому здесь?» — спрашивает он, и слова звучат слишком громко в темноте. Ему слышно, как двигается в своей постели Мэй. «Чтобы снять фильм?» «Может быть», — отвечает она. «Наверное, да?» «В какой-то мере». Хьюга лежит и тихо ждет, когда девушка продолжит. Но она молчит, и тогда он спрашивает. «А зачем еще?» Повисает долгая пауза, а потом раздается ее ответ. «У тебя когда-нибудь возникало чувство, что нужно что-то поменять? Или просто сделать шаг за пределы своей обычной жизни? Хотя бы на минутку?» «Да», — отвечает Хьюга, И его сердце колотится сильнее, он как никто понимал, что она имеет в виду. Я так сильно хотела этого. Поступить на кинематографический факультет ты даже не представляешь. И самое страшное не в том, что меня не приняли, а в том, как я это переживала. Моих смеется, но совсем не весело. Я считала, что кого-кого, а меня точно возьмут. — Ты правда так считала? — переспрашивает Фьюга, не понимаю, как можно быть настолько уверенным в чем-то. «Угу. А хочешь знать, почему?» «Почему?» «Потому что я хороша в том, что делаю, и пусть это звучит чересчур амбициозно, но это факт. И я хочу получить шанс стать еще лучше». «Ты его получишь», — отвечает Хьюго, сам не зная почему. «Он никогда не любил что-то настолько, насколько Мэй любит снимать фильмы, и ему бы хотелось знать, каково это — иметь такую страсть, к чему бы то ни было». До него снова доносится ее голос. «А как насчет тебя? Почему ты здесь?» «Потому что меня бросила девушка». С усталой улыбкой отвечает Хьюга. «Ну, да, точно. Но большинство после такого вообще бы никуда не поехали. Тем более не стали бы прикладывать столько усилий, чтобы найти человека с таким же именем и не потерять билет. А что, если я бы оказалась какой-нибудь буйно помешанной?» Он смеется. Я еще не выяснил это наверняка. Нет, серьезно. Почему ты отправился в это путешествие? Фьюга не торопится отвечать. Даже несмотря на тесную постель, ему приятно лежать здесь под шум поезда и звуки ее голоса. И он совсем не хочет испортить это блаженство разговорами о своих запутанных чувствах касательно своего будущего, своей семьи и всего прочего. Он чувствует, как мы ждет его ответа. А молчание все затягивается. Это долгая история. Наконец отвечает он и даже в темноте ощущает на себе ее внимательный взгляд. Все хорошие истории долгие.